Глава 28. Бал близко. На удивление наставники не стали спорить. Рейнар мгновенно собрал чемоданы и выскочил в коридор. Такая погладистость настораживала. Ирима могла ответить еще на несколько вопросов, а Аманду, учитывая ее состояние, мы вообще не потревожили. Но ректор лишь почтительно поклонилась лекарю и, попрощавшись с адептками, выскользнула в коридор. До хранилища шли молча. Зато эльф с Александрой многозначительно переглядывались, словно знали намного больше нашего. «Мне до одури хотелось задать им парочку вопросов, но говорить вслух не рискнула, а использовать телепатию нам запретили». Чудом дождалась, пока добрались до коморки с травами, и рысью шмыгнула в портал. «Зачем вам волосы девушек?» – выпалила, как только мы переместились в кабинет командира сидящий за столом Хорхи окинул меня удивленным взглядом. «Ой!» «Мне?» — переспросил дракон. «Волосы девушек? Леди, вы ничего не путаете?» «Неловко вышло. Когда мы перемещались в лазарет, его в кабинете не было». «Да это она обо мне!» — фыркнул Рейнар. «Я с боем отвоевал у вашего целителя право взять нужные образцы». «А зачем они вам?» — поинтересовалась Беата. «Для идеальной иллюзии нужны волосы, кровь или слепок ауры того, чей образ хочешь создать», — пояснила ректор. «Если хотим обмануть врага на балу, морок должен быть безупречным». В ее голосе проскользнула легкая укоризна. «Она явно рассчитывала, что мы и сами догадаемся». «Когда Эльза притворялась принцессой сумеречных драконов, нам хватило личной вещи Лоуренсии и слепка ауры», — продолжила наставница. Но здесь слишком нестабильный фон, и создать надежный морок гораздо сложнее. Чем больше у нас будет образцов, тем выше шансы на успех. Вот не зря я заподозрила, что это как-то связано с вечерним мероприятием. «Слепки ауры ловцы сделали сразу», — добавил Рейнар. Голос Иримы я записал на артефакт, волосы тоже раздобыл. Как только Аббас вернется из разведки, займемся подготовкой». «А как вы могли воспользоваться амулетом, если нам запретили колдовать?» – удивилась я. «Я предполагал, что так и будет, поэтому захватил с собой механически записывающий артефакт. Губы эльфа изогнулись в лукавой усмешке. Он работает без магии, так что я ничего не нарушил». «А что делать с голосом Аманды?» – уточнила Эльза. «Обойдемся без него», – ответил ректор. «Достаточно того, что Иримес может говорить». А вторая девушка вполне может помолчать. Спишем это на шок после побега. Хм, неплохой вариант. Нам ведь не обязательно тесно общаться с предателями. Достаточно засветиться на балу и спровоцировать их на сильные эмоции. А дальше дело за ректором и остальными. Хорхе, у тебя все готово? Уточнила Элисандра. Почти. Мои люди заканчивают расставлять в бальном зале и саду сигналки. Дракон на миг отвлекся от своего миркала. «Гномы только что отчитались по праздничным иллюзиям. Через час можно будет проверить их работу». «О, нет, только не гномы!» «Не спорю, на кладбище они прекрасно сработали, но сомневаюсь, что нам повезет дважды». «Свяжись с Аббасом и выясни, когда он вернется», — кивнула ректор. «А я пока проинструктирую адептов». В это же время тентара, бальный зал. Мастер Трорин бровато осмотрелся и закрепил под столом сигнальный маячок. — План, все помнят! — прошептал гном. — Так точно, дядюшка! Нестроенным хором отчитались племянники. — Тьши, идиоты! — зашипел маэстро. — Простите, дядюшка! — сконфуженно пискнули в ответ. — Напоминаю нашу легенду! Трорин накинул непутевых родичей суровым взглядом и заговорщицки прошептал. «Официально мы занимаемся разработкой новых осветительных кристаллов. Для исследований нам необходимо пыльца тентарских лунных бабочек, а поймать их можно только ночью». «Мы помним, дядюшка!» Закивали гномы. «Едва девки выйдут в сад, проследим за ними и попытаемся раздобыть ключ от комнат». В глазах Трорина вспыхнули воинственные огни. «Помните, на этот раз у нас нет права на ошибку. Нужно любой ценой выкрасть артефакт и заменить его настоящим».